ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ТРИ БОГАТЫРЯ Глава первая, в которой Иван опаздывает к собственному прибытию и готовится трижды помереть. Богатырские казармы были украшением стольного града Киева. Окруженные цветущими каштанами и питейными заведениями, казармы сии издавна стали местом отдыха горожан. Сюда приходили детушки малые, на богатырей заступничков посмотреть, старцы седобровые о жизни погутарить, девки веселые, род богатырский множить. Иван с восторгом оглядывал праздную публику, И ему хотелось громко и радостно крикнуть «Я, Иван, дурак, будущий богатырь!» Но он сдерживался. Уже шагов за сто от казармы Иван заслышал задорный посвист цабелек и глухое уханье булав. То богатыри забавлялись играми молодецкими. Гнедок прянул ушами и подозрительно посмотрел на Ивана «Туда ли мы едем?». «Что ты, волчья сыть, травяной мешок спотыкаешься?» — гаркнул Иван. Открыл был рот снова, но забыл, что полагается говорить дальше, и закрыл его. Подъехали к воротам, отлитым из пудовых подков, износившихся под лошадьми богатырскими. Первое испытание — понял Иван и распахнул ворота. О чам его открылась чудная картина. На широкой дубовой лестнице, перемежая дело импровизированными присказками, фехтовались на булавах богатыри. Одеты они были в кольчуги булатные, рубахи шелковые да сапоги кирзовые. Особенно понравился Ивану толстый и потный богатырь лет 50, который, обломав булаву о головы настырных сотоварищей, схватил за ноги другого богатыря с тонким интеллигентным лицом и стал лупить противников им. Интеллигентный богатырь при этом не терялся и в момент удара пытался укуситься товарищей из-за незащищенные части тела. Лестница тряслась от богатырского хохота. Как пройти к Микуле Селениновичу? Спросил Ивану, проходившего мимо богатыря, слезая с перепуганного гнитка. К Микуле? Да по лестнице дубовой в палаты каменные! С тщательно скрываемым почтением ответил богатырь. Иван вдохнул побольше воздуха и, поминутно извиняясь, стал протискиваться мимо резвящихся. Пару раз его огрели булавой, разок укусили за ногу, но через каких-то полчаса Иван вошел-таки в палаты каменные. Микула Селенинович сидел на лавке и задумчиво перебирал руками землю сырую, насыпанную в большую дубовую катку. Он тосковал по простому пахарскому труду но как мог, боролся с этим чувством. «Исполать тебе, Микуласе Ленинович!» распев обратился Иван и в пояс поклонился. «Привет тебе от старого друга Ивана Черной руки и грозы морей, а я сынок его беспутный, Иван Дурак. Пришел к тебе знатную службу сослужить, постоять за землю русскую, лечь костьми за дело правое!» «Сядь пока!» Глухо произнес воевода и, убедившись, что его трогательная тоска по прошлому замечена, отставил катку в угол. «А сколько ж тебе лет, дитя мое?» «О, очень много, сударь, восемнадцать», — с восторгом ответил Иван. «Рука твоя тверда?» «Тверда». «Нога твоя тверда?» «О, да». «Ну и белиберда». Тоскливо простонал Микула, но все же продолжил. «Вот верная черта!» «Всегда!» «Не к месту, но в рифму встрял Иван». «Дурацкого испытанного стиля!» Продолжил Микула Селенинович, не обратив на него внимания. «О боже!» «И я таким же юным был, когда мы печенегов в первый раз побили!» Наступило тягостное молчание. Первым нарушил его Микула. «Чего это мы, а?» «К слову, пришлось», — вежливо ответил Иван-дурак. «Так я, значит, в богатыри записаться хочу». Микула помолчал, потом задумчиво произнес. «В богатыри». «Так ведь богатырю надо бы иметь не только сердце доброе, а ноги твердые, не только булаву тяжелую, а голову крепкую». «Надобно еще...» Но Иван так и не узнал, что еще надобно настоящему богатырю. Микула Селенинович медленно поднялся и переспросил. «Так ты говоришь, что сын дружка моего старого, Ивана Черной Руки, Грозы Морей? А где грамотка твоя рекомендательная?» «Нету», — со стыдом признался Иван. «Выкрадена ночью татьем Лихим». «Выкрадина, говоришь?» «Может быть». «На отца ты и вправду похож, только рожа еще глупее». «Но вот какая незадача. Являлся уже утром один добрый молодец с грамоткой, где сказано, что он Иван Дурак». То тать ночной!» Возопил Иван. «Возможно, возможно. Но в богатыре он уже зачислен, и дать делу обратный ход я не вправе. Посуди сам». Добрый молодец. Обстановка в Киеве сложная. Владимир Красносолнышко заботами затуманен. Василиса Премудрая в сторону Кащеева царства поглядывает. Поп-гапон воду мутит, интригует. Баяны песенки крамольные по кабакам поют. И тут такой скандал. Богатырь-самозванец. Как же после этого народ станет на защитников своих поглядывать? «Нет, Иван». То есть не Иван, а незнакомый мне молодец. Не могу я тебя в богатыри принять. А что же мне делать?» Испуганно вскочил дурак. «Деньги, как вода меж пальцев текут, в городе жить лишь три дня разрешили. Не могу я к батьке с позором воротиться. Хворостиной до смерти запорит». Микула потёр лоб. «Что делать?» «Подвиг соверши, тогда я тебя и без грамотки в богатыри зачислю». Будешь прозываться Иван-дурак-второй. Или иван дурак Примудрый, Как захочешь. А рубли? Тху! Возьми до да свои настругай. Сейчас во всех губерниях так делают. Не захочет трактирщик принимать, так ты его булавой. Кстати, если красиво настругаешь, мне принеси. Я коллекцию собираю. Иван кивнул и грустно поплелся к выходу. Эй, постой! окликнул его Микула. «Можешь просто самозванца в мать-сору землю вогнать, по маковку, грамотку свою забрать, да и числиться богатырем. Я виду не подам, а остальные с тем богатырем еще не побратались». Воспрянув духом, Иван выбежал на дубовую лестницу. Богатырские игрища на ней уже кончились. Зато, о, улыбка судьбы, посреди лестницы сидел предатель Емеля». Иван вытащил булаву, поплевал на ладони, подкрался к Емеле сзади и завопил. «Попался, тать ночной! Вставай, то смерть твоя пришла! Выходи со мной на сыру землю биться, я тебя в три удара в землицу вколочу!» Емеля повернулся и грустно сказал. «Здорово, Иван! Чего орешь-то?» «Выходи со мной!» На тон ниже начал Иван. «Банан хочешь?» «Хочу», — признался Иван и, отложив булаву, сел рядышком. Емеля достал из запазухи пазухи гроздь спелых, лишь чуть-чуть мятых бананов. И они принялись сноровисто очищать излюбленный россиянами фрукт. После второго банана Иван осведомился. «Чего ж ты, падла печенежская, грамотку мою спер?» «Как спер?» — обиделся Емеля. «Ты ж сам ее подарил!» «Сам в руку сунул, да уговорил в богатыри пойти, тобой назваться, чтоб к не допустили!» Иван потер лоб и вспомнил. «Точно!» Пихал он Емеле в руки грамотку, кричал слова задорные, уговаривал, словно девку красную. «Ох, ох, онюшки!» «Сам свое богатырское счастье отдал!» «Ну и как? Допустили?» Со смущением поинтересовался он. «Вечером заступаю в караул у ее опочивальни», — грустно сказал Емеля. «Да, Иван, тяжка служба. Как мне сегодня бока намяли, вспомнить страшно. Эх, просил же я ее дать мне силу богатырскую. Не пойму, то ли не дала, то ли я и прежде богатырем был». Оплашала она. — Кто она? — Да щука моя волшебная, что все желания выполняет! Иван крепко зажал рот боевой рукавицей. Ему вдруг явственно вспомнилось, как стоящий в обнимку с полоненным печенегом мойшей Емеля вопит. — Закуски нет, Иванушка, не беда, исправим, мне для тебя и ее не жалко. А еще вспомнились Ивану рыбьи кости на трактирном столе. «У тебя память часто отшибает», — поинтересовался Иван. «Нет, сегодня впервые такое случилось. Как медовуху пили, помню, как печенега полонили тоже, а дальше хоть убей». «К слову, убивать-то ты меня будешь?» «Что ты, Емелюшка?» — ласково сказал Иван то шутки наши богатырские. Ну, пора мне. И он тоскливо пошел дальше, вытирая кольчугу, измазанные в бананах пальцы. Бедный Емеля. Лишился своей единственной опоры, щуки. А ради кого? Ради него, дурака. Как тут обижаться? Иван всхлипнул, промокнул глаза носовым платочком и со слепу налетел на бредущего по двору богатыря. О, это был богатырь, так богатырь! Лицо его было отмечено печатью аристократизма. Булава была украшена каменьями самоцветными, а походка почти тверда. От Иванова толчка он упал на землю, но сноровисто поднялся и насупил брови. Извиняйте, буркнул Иван и попытался проследовать дальше. Но богатырь крепко держал его за кафтан. Добрый молодец! Вы скверно воспитаны. Вы толкнули богатыря, находящегося в состоянии жестокого похмелья, и считаете, что это вам сойдет с рук? Я толкнул вас нечаянно, оттолкнув, извинился! ответил Иван, пытаясь освободиться. Богатырь отпустил кафтан но вслед презрительно бросил. Сразу видно, что вы не киевлянин. Да, взвился Иван, из-под мура моя. Но это обстоятельство не помешает мне окоротить на голову заносчивого киевлянина. Хорошо, промолвил богатырь довольно. В полдень на Куликовом поле. И не забудь мамке с папкой отписать, что погиб от руки Добрыни Никитич. «Добрыня!» — охнул Иван. Но богатырь уже удалился в казарму. Продолжая свой путь по двору, Иван прикидывал, как поделикатнее сообщить родителям горестную весть. Может, сначала написать все свежие новости, а в постскриптуме упомянуть, так, мол, и так, убит Никитичем. Или наоборот, сначала сказать, что помер от рук Добрыни, а потом весело пересказать предшествующие события. Сегодня у Ивана был невезучий день. Он не заметил группу богатырей, идущих на перерез, и был сбит лошадью того самого толстого богатыря, который давеча так ловко расправлялся со товарищами на лестнице. Наткнувшись на покрытый кольчугой лошадиный бок, Иван-дурак запнулся и упал под конское брюхо. Богатырь остановился и с хохотом заявил. «Попал под лошадь!» «Ну и добрый молодцы шастают по нашему двору. Со смеху помрешь». «Дави его, Илюха!» — радостно посоветовал ему другой богатырь. «Да ладно, пущай живет. Тем паче, пороже судя, земляк он мой». Иван потряс головой и сел под лошадиным брюхом. Посмотрел вверх и поморщился. «Позор!» Даже не конь добрый его сбил, а добрая кобыла. «Славная у тебя лошадь, Люшенька. Подал тем временем голос тот богатырь, что советовал задавить Ивана. «Будь это кобыла конем, была бы ей цена триста рублей. «Ха! Это лошадь, отродясь конь, а цена ей пятьсот рублей!» Не моргнув глазом, соврал Илья. «Эй, добрый молодец!» «Долго будешь под моим конем разлеживаться?» Иван-дурак вылез из-под лошади, раздвинув спускающиеся, видно для маскировки, до самой земли звенья лошадиной кольчуги, и ехидно ответил. «Был бы конь, сразу б вылез. Искал я за что-то пятьсот рубликов отдал, а нашел только на триста». Наступило гробовое молчание. Илья поднял булаву, потряс ею, потом сдержался и коротко произнес. «Ровно в полдень!» «На поле Куликовом!» Поддержал его Иван. И понимая, что помирать все равно придется, добавил куражись. «Только не подводи своего коня к моему гнетку! Он у меня как огонь жарок, не устоит!» «Не люблю я земляков убивать, да придется!» Со вздохом сообщил богатырь. Пока, Мурамчанин. Земляков понял вдруг Иван. Илья Муромец, заступничек. Но тот уже ехал дальше, сокрушаясь о нынешней молодежи, которая не способна отличить коня от кобылы. Так доигрался, да пробормотал себе под нос Иван. «Добрынюшка-то добрый, может, и пощадит, а вот муромца я обидел знатно. Кто ж меня, дурака, за язык тянул? Ой-ой-ой!» Он взнуздал гнитка и печально промолвил. «Теперь буду практиковать хорошие манеры. Без закуски не пить, матушке письма писать. С богатырями не ссориться. О, кстати!» Перед Иваном стояла группа о чем-то оживленно беседующих богатырей. Один из них, тощий и интеллигентный, был дураку знаком. Именно его использовал Муромец на лестнице в качестве булавы. Так вот, из кармана этого богатыря случайно вывалилась грамотка. И рассеянный богатырь, наступив на нее кирзовым сапогом, стал втаптывать бересту в грязь. «Раступись! Раступись!» Заорал Иван и, ловко перегнувшись с коня, выхватил грамотку из-под сапога богатыря. Тот смерил его гневным взглядом и заявил. «Что это вы, молодой человек, грязируетесь? «Вот!» — радостно пролепетал Иван, протягивая богатырю грязную бересту. «Вы письмецо обронили». «Это не мое письмо». «Но я же видел, как оно выпало из вашего кармана!» — настаивал Иван. Ха! «Хо хором воскликнули богатыри, поглядев на бересту. «Почерк Марии-искусницы. Уж не шашня ли у тебя с ней, Алешенька?» «Нет. Это не мое письмо. И почерк не машин. Или вы хотите сказать, что и сами получали от нее письма?» — заорал богатырь. Его товарищи сконфуженно опустили глаза. «Это просто заявка Микуле Селениновичу на комплект праздничных кольчуг!» Потрясая грамоткой, продолжил Алёша угрожающе. «Верите?» «Верим, верим», — затороторили богатыри. «Ну, хорошо, кули так. Я отдам бересту Микули. При случае». Богатыри стали торопливо расходиться. Иван остался один на один с Алёшей. «Юноша, вы убийца», — гневно заявил Алёша. «Да?» удивился дурак. «Да, вы убили мою веру в чистую любовь. Так что...» «В полдень на Куликовом поле...» обреченно сказал Иван. «Да, кстати, вы часом не знаменитый Алеша Попович?» «Он самый...» удивился богатырь. «Откуда знаешь?» «Догадался...» разворачивая гнитка, бросил Иван. «До встречи на поле...» Долго скакал Иван по Киеву. «Ох и дурак!» — думал он о себе. Поссориться с тремя былинными героями, с тремя богатырями». Он пришпоривал гнетка и гнал все дальше и дальше, пока не понял, что его одолевает сушняк. Подъехав к колодцу, Иван стал ждать. Через полчаса к колодцу подошла красная девица. «Красная девица!» Позвал ее Иван. Та лукаво улыбнулась. «Дай-ка мне испить водицы, от вражьей крови умыться!» Продолжил Иван. «Какой смешной!» Фыркнула девушка и, набрав полное ведро, изящно протянула его дураку. Второе она поставила перед гнетком, чем сразу завоевала сердце последнего. Допив водицу, Иван икнул и спросил «Как звать величать тебя, красная девица?» «Мария искусница», — томно произнесла красавица. «И никакая я не девица, а вовсе на жена». «То дело поправимое», — похлопав по булаве, сказал Иван. «Ох, Марюшка, люба ты мне, давай пофлиртуем легонько». «Светло еще добрый молодец», — остановила она его порыв. Что люди добрые скажут. Приходи вечером на синавал. Эх, Марья, не дожить мне до вечера, грустно сообщил Иван. Вызвался я биться с Ильей, Муромцем, Добрыней Никитичем да Алешей Поповичем. Кран, ты мне. Да, тяжко дело, о колодец, сказала Марья искусница. Со всеми сразу чтоль биться будешь? Выходит, что так. «В полдень на Куликовом поле». «А победить слабо?» «Слабо», — признался Иван. «Да и не поднимется у меня на заступничков народных булава». «Чем бы тебе помочь?» — задумалась Марья, доставая из кармана горсть жареных семечек и увлеченно их лузгая. «Будешь?» «Да я больше бананы уважаю». Слабо возразил Иван, но угощением не побрезговал. «Так как насчет флирта, а?» «Приходи на сеновал», — твердо повторила Мария. «А на поле Куликовом всякое может случиться. Не вешай носа раньше времени». «Буду жив, приду», — вздохнул Иван и медленно поехал на Куликово поле.